Слова двадцать шестая. Я начал раскидывать плотный, слипшийся снег. Но практически сразу надобность в этом отпала. Поверхность под ногами превратилась в трясину, и лавина затянула меня вниз. Словно я на большой сугроб залез, а теперь он под моим весом просел. Почувствовал, как под ногами хрустит лед. Я проломил тонкую корку и ухнул еще на пару метров. Только уже свободного пространства. Неожиданно, не темно. Хотя осыпавший сверху снег, практически полностью закрыл небо. Все равно было достаточно светло. Я осмотрелся и решил, что попал в расщелину в скальной породе, которая уходила вперед под небольшим углом, а сверху ее прикрывала смерзшаяся снежная корка. При моем появлении что-то маленькое и прозрачное с фиолетовыми прожилками внутри, похожее то ли на медузу, то ли на бабочку, соскользнуло со стены и исчезло в небольшой трещине в стене оставив за собой еле видимый серебристый энергетический след. Я присмотрелся. Таких существ тут было несколько десятков. И светящийся эффект разбавленного фиолетового неона исходил как раз от них. Я их явно спугнул своим неожиданным появлением. Моллюски стали в спешке покидать насиженные места, заползая вглубь прозрачных стен пригнулся чтобы не задеть головой украшавшую вход связку кристаллов и пошел вперед туда откуда фанила энергии сильнее всего химера предоставила мне самому исследовать пещеру и осталось охранять снаружи не почувствовав для себя ничего необычного зато я чувствовал и даже видел с помощью древнего шлема как в узкое пространство стекались волны темно синей густой энергии. что то ее чересчур много скопилось Пожалуй, такого мощного насыщения я еще не встречал. Предположу, что Лейн в своих предположениях и расчетах опирается как раз на мощность излучения сектора. И тогда остается только один вопрос. Почему нас всех раскидало в разные места? Ладно, я летел позже, какое-то время еще падал, удаляясь от того места, где потом заложили фундамент Вавилона. А вот что было с группой ученых — вопрос. Как-то их всех притянуло в эти точки силы с монолитами. Может, выход на эту сторону в те годы был нестабилен и, как аномалия, скакал от монолита к монолиту? А ученые ведь могли и по одному уходить в портал. Типа «пойду проверю». Ну ок, пойду поищу того, кто первый проверил. И так далее. Надо будет у Лейна спросить, как именно они пропали. Я спустился на несколько метров по склону, и в свете неоновых медуз, которые полностью облепили стену, заметил монолит. Только этот оказался в три раза ниже обычных и сильно толще, с неровной, будто срезанной верхушкой и без привычных мне символов. Огрызок какой-то!» — проворчал я, но потом мне в голову пришла другая ассоциация. «Или ты типа саженец какой-то?» В сравнении с монолитами, которые я уже встречал, он действительно выглядел каким-то недоделанным, недоросшим, что ли. В любом случае, источником сигнала, который засекла искорка, был именно он. Своим чутьем я видел, как разноцветные потоки энергии — теперь уже не только темно-синие, но и голубые и серебристые — стягиваются к кристаллу, обвиваются вокруг него послушными змейками и закручиваются своеобразную воронку неровной формы. Энергию он не излучал и, как я понял, отдавать тоже не собирался. Зато впитывал ее в себя, как ненасытная зубастая губка. «Да ты у нас, оказывается, еще малыш». Малыш вырастал из небольшой квадратной лунки размером где-то метр на метр. Основание монолита выделялось, и этот черный камень, испещренный символами, явно обтесали человеческие руки. Плюс в некоторых местах виднелись ровные круглые отверстия, похожие на фрагменты перфокарты. Верхушка кристалла, куда впитывалась энергия, напоминала открытую коробку с различными породами камней, наваленными друг на друга. Или растущие сталактиты. Поверхность была неровной и неоднородной. Я осторожно прикоснулся к монолиту рукой. На его основании тут же красным цветом подсветились несколько символов, которые искорка условно перевела как... Трогать накопитель до завершения зарядки запрещено. На ощупь кристалл был не твердым, скорее каучуковым. Материал легко пружинил от моего прикосновения. Некоторое время я завороженно смотрел, как энергетические волны продолжали напитывать артефакт, стекаясь к нему со всего видимого мне пространства. Потом сфотографировал монолит и отправил изображение Лейну. Может, ему и этот подойдет? Тогда мне не обязательно тащиться еще через два сектора вглубь мерзлоты. Пока ждал ответа, присел рядом с основанием кристалла и принялся разглядывать символы и изучать точки перфокарты. Пытался найти какую-нибудь закономерность. Потом внимательно осмотрел основание, поковырял по краям, определяя глубину. Явно ключевая здесь именно эта штука. Что-то типа грядки или теплицы, в которой можно вырастить монолит. Интересная технология древних, которой наш мир еще не владеет. У нас ветряки и катушки аля Тесла. Я расковырял лунку уже практически на всю длину клинка, но так и не добрался до низа основания. Может, это вообще одноразовая штука? Жаль, если так. Мысль установить на заднем дворе 37-й собственный монолит показалась мне вполне интересной. Попробуем иначе. Погрузив себя в некое подобие медитации, а Ориджи в тонкое, наполненное энергией пространство, я предоставил ему возможность взаимодействовать с артефактом. Но никакой сакральной тайны мне не открылось. Система лишь просигналила, что запас моей энергии на максимуме. Мои изыскания прервал звонок Лейна. Николай подключился по видеосвязи. Мне показалось, что с момента нашего прошлого разговора он еще больше осунулся и постарел. Глава Майтона сидел в кресле в своем кабинете, а за ним стояла какая-то стойка с проводами, похожая на капельницу. «Покажи, что там у тебя. Подойди поближе», — проговорил Лейн, опустив момент приветствия. Я поднялся и обошел Монолит по кругу, то приближая, то отдаляя видео, чтобы Лейн увидел полную картинку и все грани кристалла. «Сойдет?» «Нет», — устало выдохнул Лейн. «Этот еще зеленый совсем. Ему еще лет двадцать расти и заряд накапливать. У меня нет столько времени». Мне показалось, что говорил он с трудом, и ему приходилось прилагать немало усилий, чтобы его голос звучал буднично и не прерывался. Да и про время как-то дусмысленно получилось. Вопрос явно не про двадцать лет. «Не трать время в этом секторе. Там слабые токи энергии», — сказал Лейн. «Сколько тебе осталось до нужного сектора?» «Три-четыре дня, если погода не задержит», — ответил я, а сам задумался. «Если здесь слабо, то что же там будет?» «Поторопись», — приказал Николай. «Я отправлю к тебе в помощь два отряда. И не спорь, мне нужен результат, а ты слишком затянул». «Я выйду на связь, когда доберусь до цели», — ответил я и отключился. «В чем-то Николай был прав, я действительно задержался». А с другой стороны, мы не обсуждали конкретных сроков. Дата выплаты кредита Рипу висела надо мной, а над Лейном, кажется, висели серьезные проблемы со здоровьем. Неужели современная медицина бессильна, и единственный способ — это пересадка сознания? Надо бы его со свидетелями свести, или Dark Eyes Partners. У них явно это уже на потоке. По крайней мере, в обратную сторону, где энергии меньше требуется. Я снова подошел к малышу-монолиту. Последний научный эксперимент проведу и буду выбираться отсюда. Обхватил кристалл руками с двух сторон и попытался его немного расшатать. Уперся ногами в пол и слегка потянул монолит на себя. Почувствовал, что он слегка поддался. Вся пещера при этом заволновалась. Энергия вокруг артефакта завибрировала слишком частыми волнами, а прозрачные существа на стенах засуетились с новой силой. Я сделал еще один рывок и услышал легкий треск в основании лунки. «Не надо, ты его убиваешь!» Пронеслась в голове мысль, только я не совсем понял, кому она принадлежала. Химере? Искорке? Или самому Ориджиналу? Я разжал ладони и отошел от кристалла на несколько шагов. Повернулся к камню спиной и побрел на выход. Пришлось проломить несколько метров ледяного потолка, прежде чем я нашел, за что ухватиться. Открыв карту, я сопоставил все энергетические слои, которые видел, с имеющейся у меня информацией про эту зону. Получалось, что я двигаюсь в сторону усиления энергетического поля. Подозвал химеру, которая резвилась на свободе в свое удовольствие и гоняла обезумевших от страха ледяных хорьков, отъевшихся на местной энергии до размеров хороших таких кабанчиков. «Слабая энергия, говорите? Ню-ню». Судя по всему, сектор богат на сокровища, и у меня есть все шансы их здесь обнаружить. Вот она прелесть отдаленных и заброшенных мест. Все, что найдешь, твое. И охотников за этим всем не так уж и много. Жаль только что времени мало. Искорка тоже вернулась в строй и забросала меня снимками местности с данными по найденной органике и даже несколькими проблесками Скайкрафта. Плюс ведьмачье чутье практически сразу распознала зелено золотистый след, льющийся впереди меня и уходящий в какую-то снежную нору. Оттуда считывался слабый сигнал Скайкрафта. Я, конечно, тороплюсь, но обновить снаряжение тоже нужно. Пирамидка одна осталась, патроны тоже на исходе. Надо подготовиться. Неизвестно, какие переростки там меня ждут. Так что... Хима! Фас! Мысленно скомандовал я химере. Монстр, отталкиваясь мощными лапами от земли, помчался вперед большими прыжками. Я активировал скаутган и побежал за ним. Надо бы, конечно, придумать моему новому питомцу имя. Пока бежал, перебирал в голове хоть сколько-нибудь подходящие имена. Кроме химы, фимы и Хихимеры или просто коти, ничего в голову не пришло. Так что я решил подумать над этим позже. Или мозговой штурм с челабовцами устроить. Меж тем химера внезапно затормозила и начала активно рыть лапами землю, раскидывая вокруг себя куски льда. Энергослед витал аккуратно над тем местом, где она копала. Расширив проход, химера, словно терьер переросток, бросилась вперед, схватила кого-то рычащего и потащила наружу. Показался бугристый, чешуйчатый хвост. Черный с желтыми пятнами. Он тянулся и не заканчивался. Имера отошла от норы уже на метра два, а хвост все не заканчивался. Только появилось несколько костяных отростков. Зажатый в стальных тисках пасти химеры, хвост выдавал такие амплитуды и синусоиды, что уже и вход в нору расширился, и все вокруг завалило снегом. Я держал под прицелом выход и ждал, когда же, наконец, появится голова. И она появилась, только совсем с другой стороны. Метрах в пяти от норы... Снежная корка взорвалась снежным фонтаном, в центре которого скалилась змеиная морда. Желтые глаза и такого же цвета зубы на плоской и широкой морде. Змея, похожая на гигантскую анаконду, зашипела и рванулась в мою сторону. Я выстрелил, но пули ушли в белый снег. Почувствовал напряжение химеры, которая как раз в этот момент с удвоенной силой потянула монстра на себя. Анаконда бросилась в ответ, закружилась, собирая верхнюю часть в кольца. Проломила ледяной пласт над норой и так дернула, что лапа Химеры протащила вперед на целый метр. За ней остались глубокие снежные борозды. Я выстрелил еще раз и еще. Попал дважды, ослабил, а когда Химера нашла во что упереться, прыгнул на змею сзади и расстрелял в упор. Прошил насквозь, идя по шкуре до самого затылка. Монстр затих, передав мне немного опыта, а Химера никак не могла успокоиться. Рвала зубами шкуру, будто мстя за то, что ее на заднице прокатили по снегу. И очень мешала мне добраться до трофейного Скайкрафта. Еле отогнал ее, поручив искать другие такие же норы, а сам вскрыл шкуру в районе, где у нормальных змей скрыто сердце и легкие. Нашел там лишний орган, а в нем три маленьких кристалла Скайкрафта, суммарно где-то на унцию. Трофеи приятные, но способ их добычи выматывал а химера уже подала сигнал что нашла еще одну нору на пятом побежденном монстре я сказал себе что пора остановиться вернулся к мотоциклу устроился на сиденье и включил газ надо ехать до темноты нужно еще безопасное место для ночевки отыскать вскоре равнина закончилась и ландшафт стал более холмистым. высоких гор вокруг не было Только дюны и холмы, проехав через которые, можно добраться до заброшенного сектора. Справа я заметил разрушенную добывающую установку. Какой-то частник-отшельник посчитал себя бессмертным, не иначе. Мы обошли вмерзшую в землю головку балансира и сам балансир, разбитый на две части корпус. Химера покружила вокруг заметенных снегом обледенелых запчастей, что-то вынюхивая. Не нашла для себя ничего интересного и побежала вперед. Я тоже не стал останавливаться. По мере продвижения вперед я встречал и разрушенные одиночные установки, и развалившиеся, засыпанные снегом стены, и сломанную технику под сугробами. На фоне всего этого городок с молчаливыми дроидами казался чуть ли не азиатским мегаполисом. В голове по кругу играл «Кранберейс» с одним из моих любимых треков про зомби, прерываясь только на голос Савелия Карамарова с его бессмертным "Мертвые с косами» и «Тишина». Так и ехал, пока меня не окликнул Роберт. «Будешь обедать?» — спросил Боб, зашедший в автодом. Судя по доносившимся до меня звукам, он нашел себе дело на кухне. «А что на обед?» — бодро поинтересовался я. Эби настояла на овощном супе. Какие овощи предпочитаешь?» «Кабачок, тыква, овощная смесь», — перечислял Боб, шурша пакетиками. «Давай смесь», — вздохнул я. Роберт тоже вздохнул. «Честно говоря, я скучаю по бургерам из кенгурятины, которыми мы наслаждались каждый вечер у Данди», — признался Роберт. «Наверное, это был первый раз с начала нашего путешествия, когда я услышал грустные нотки в жизнерадостном голосе Боба. Ты же знаешь, что это была не настоящая кенгурятина?» — спросил я и чертыхнулся, поняв, что сам сейчас говорю, как Эбби, недавно. «Нет!» — Боб задумался. «И знать не хочу. Как бы нам нормальной еды добыть, а? Закажи доставку!» — усмехнулся я. «Ехать до нас всего несколько тысяч километров. Главное, напиши в комментариях курьеру, как объехать аномалию, а то останемся голодными». Ха, а что? Это идея!» — бодро воскликнул Роберт. «И если я шутил...» то он, похоже, нет. Через несколько минут в моей руке появился горячий стаканчик. Пахла свежеприготовленная еда достаточно аппетитно, но вкус оставлял желать лучшего. Хоть бы сухарики какие-нибудь предусмотрели. Боб отчалил на станцию с двумя порциями супа, и я снова был предоставлен сам себе, а точнее, Уреджу и мерзлоте. Искорка просигналила о том, что надо свернуть южнее. Я повернул в и начал подниматься на очередную дюну. Туман окончательно отступил. Небо стало ясным. Красное солнце осветило заснеженную поверхность холмов. Я заехал на вершину и посмотрел на расстилавшуюся подо мной границу между секторами, четко различимую на уровне энергии. Потоки на той стороне стали ярче и плотнее. Натыкались на невидимую границу, словно на волнорез, и сюда просачивались уже слегка разряженные. В обычном зрении уже отсюда виднелись недостроенные заводы и времянки, разрушенные блокпосты, грузовые траки и неработающие энергетические вышки. Я снова выжил сцепление, открыл газ и стал спускаться с холма. Имера послушно бежала рядом.